Глава шестая «Бегом, Райнер, не останавливайся!» Подгонял меня Сигель Риги, и я в очередной раз, превозмогая себя, продолжал бежать. Какой по счету круг по огромному стадиону Академии нарезаю? Уже десятый или еще только девятый? Не знаю, сбился со счета. Глаза застилает едкий пот, и легкие горят огнем. А разум начинает терять контроль над телом. Хочется остановиться, но нельзя. Приближается чемпионат столичных учебных заведений по рукопашному бою. Он пройдет уже на следующей неделе, и от меня ожидают побед. Прямо это никто не говорит. Однако, если я оказался в секции рукопашного боя Академии по настоянию архимага Аристида Эмери, значит, обязан добиваться успехов и прославлять Эршвер. А иначе зачем вся эта суета? Так что у меня как в старой советской песне... И значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. К сожалению, магию применять нельзя, и на будущем чемпионате все должно быть предельно честно. Поэтому тренировки рукопашников Академии идут так, словно мы, не владеющие магией аристократы, а самые обычные люди. И мне кажется, это неправильным. Нас пытаются загнать в условия всеобщего равенства и поставить на одну доску с неодаренными – дабы обычный студент, кадет или лицеист имел реальные шансы на победу в поединке с дворянином, который мог распылить его на атомы одним боевым заклинанием. А делается это, насколько я понимаю, чтобы наблюдающая за избиением и унижением молодого чародея на арене толпа могла выплеснуть накопившийся по отношению к аристократам негатив. По этой причине, окажись я на месте руководителя Академии, забыл бы про этот чемпионат и не позорился – Вот только наш архимаг, фанат рукопашных боев, вбил себе в голову, что мы обязаны побеждать. И порой мы получаем заветные кубки и медали. Но очень и очень редко. А главные призы берут кадеты военных учебных заведений или профессиональные спортсмены из Академии физической культуры. Ведь для нас, будущих чародеев, рукомашество — хобби, а для них — работа и смысл жизни. И снова я повторюсь, это неправильно — Идет уравниловка, а люди от рождения не равны. Кто-то лучше бегает и прыгает, кто-то является мыслителем и поэтом, кто-то прирожденный воин или пахарь, а кто-то изобретатель или чародей. И, конечно же, имея доступ к энергопотокам дольнего мира, мы можем быть спортсменами, художниками, экономистами или военными. Вот только профессия идет уже в комплекте с нашими способностями, которые должны усиливать одаренного человека, а не в урезанном варианте, как сейчас – Поэтому я считаю, что Архимагу следовало бы организовать свой чемпионат только для чародеев, с возможностью полноценно применять магию и все элементы рукопашного боя. Разумеется, на специально подготовленной площадке под контролем опытных магистров и целителей с использованием ослабляющих магию артефактов, дабы студенты не перебили друг друга. Но этого нет, и если мне представится случай поговорить об этом с Аристидом Эмери, надо закинуть ему такую идею». «Бегом, Райнер!» Снова подстегнул меня Риги, и я продолжил свой марафон. С тех пор, как вернулся в академию после каникул, для тех студентов, кто примет участие в чемпионате, а таковых восемь человек, тренировки проходят каждый день. Сначала разминка, а затем упражнения на выносливость и развитие силовых качеств, гибкость, скорость и мощь удара. После чего восстанавливаем дыхание, медитируем, и Сигель Риги проводит занятия. Он демонстрирует различные техники защиты от ударов и освобождения от захватов, приемы нападения, способы уклонения и блоки, рассказывает про уязвимые точки человеческого тела и разбирает поединки знаменитых рукопашников, пытаясь понять стратегию и тактику их поведения, применительно к тому или иному случаю. Что с него взять? Он фанат. Чародей, конечно. Но лучше бы ему родиться в обычной семье, поступить в военный лицей и стать простым армейским лейтенантом. Кстати, срок обучения у них всего три года, и при таком раскладе он уже целый год мог бы командовать взводом в войсках. Ну или получить должность инструктора спортивной роты в какой-нибудь бригаде спецназа. Однако мои мысли останутся при мне. Я слушаю своего наставника и выполняю его указания. Но поступаю по-своему, так как на голову превосхожу остальных сотоварищей по секции». Все это видят и понимают. «Но огонька во мне нет», — как говорит Риги, — «и ему это не нравится, а мое превосходство вызывает зависть других студентов. Вот только мне на это плевать. Я сам по себе. И если считаю, что кумир многих студентов Сигель Риги не прав, так ему и говорю». Он пытается подогнать меня под свои стандарты и считает, что я должен заучить какое-то количество приемов рукопашного боя, которые по определенной тактике стану использовать в будущих поединках. Однако у меня к рукопашной схватке свой подход. Я подстраиваюсь под рисунок боя в его процессе, не ориентируясь на багаж заученных приемов, и действую по обстановке с учетом того, кто мой противник, не всегда красиво, но максимально эффективно». И с учетом моих продвинутых физических кондиций, чутья и огромного опыта это дает положительный результат. То есть победу. А если необходим пример, я его приведу. Сигель Риги встает в классическую левостороннюю стойку боксера, левым боком к противнику. Кулаки сжаты, и левая рука немного впереди. Он ожидает от меня чего-то подобного, а я ускользаю от его первого удара и бью наставника ногой по коленной чашечке. Риги падает. «Я победил. Все просто и понятно, а он не может смириться с тем, что я не стал с ним боксировать. А зачем? Работаем на результат. На чемпионате, который по сути является боями без правил, тоже так будет. И за каким, спрашивается хреном, мне с ним устраивать мордобой, тратить силы, время и здоровье, если я добился цели одним ударом? «Стоп!» — кричит Риги и слегка пошатываясь, я останавливаюсь». «Неужели десятый круг позади?» «Да, так и есть. Пятнадцать километров позади, и я прибежал раньше всех. Риги второй. Мог бы меня опередить, потому что лось здоровый и бегает постоянно. Но вместо этого держался за мной и подгонял. Отдышавшись, я посмотрел на Сигеля и спросил. «Сейчас в спортзал?» «Нет!» Смахивая с лица пот, покачал он головой. «У меня дополнительные занятия!» «Нужно подтянуть пару предметов, а то с подготовкой к чемпионату совсем про учебу забыл, и преподаватели начали замечания делать. Так что дальше каждый сам по себе. Желательно, чтобы вы позанимались по индивидуальной программе, но я вас знаю, все равно разбежитесь». «Ясно», — кивнул я ему и направился в раздевалку. Спустя четверть часа, приняв душ и переодевшись, я стоял на окружающий стадион широкой аллее и думал о том, что делать дальше. «Хорошо бы поспать». но через полтора часа сбор группы студентов программы «Обмен». Архимаг договорился со своими коллегами из иного мира под названием Шинан. Поэтому в конце февраля, то есть через месяц, 15 учеников Эршвера, по три с каждого курса, отправятся на пять дней в магическую школу Борей. А сюда прибудет такое же количество студентов с другой планеты. Меня определили в группу «Обмена». Таково еще одно пожелание Аристида Эмери. и, будучи прижат к стенке, я с этим согласился. Следовательно, пропустить занятия не могу. Однако чем занять полтора часа? Отправиться в свою комнату, посидеть в библиотеке или посетить одно из факультативных мероприятий для первого курса? Только об этом подумал, как запеликал инком. Звонил глава братства ПСИ Алекс Камп. Я ответил и услышал его голос, в котором явно слышалось раздражение. «Привет!» «Ты что опять натворил?» Прокрутив в голове события моей жизни с момента прибытия в Академию, то есть за минувшие четыре дня, я ответил честно. «Ничего». «Точно?» «Да. А в чем, собственно, дело?» «С тобой желают встретиться ребята из братства Сигма Тау Эпсилон. На нашей территории, если ты не сильно занят. Через двадцать минут. Время есть. Можно встретиться. Добро. Жду тебя». Камп отключился. А я направился к резиденции нашего братства в самом дальнем углу студенческого парка. Добрался быстро, вошел в приземистое одноэтажное старинное здание, кивнул за косяки ставшему вечным дежурным студенту первого курса, который сидел возле входа, узнал, где находится наш глава, и вскоре оказался в гостевой комнате. Алекс расположился за одиноким столом в центре помещения и курил. Перед ним пачка сигарет и пепельница. Вид равнодушный и расслабленный. Как я уже говорил, он полуэльф, и ходили слухи, что Камп — бастард Архимага. Но сам он на вопросы о возможном родстве с Эмери всегда отшучивался. А сейчас, наблюдая за тем, как он курит, невольно я сравнил его с главой Академии и пришел к выводу, что определенное сходство между ними имеется. И если выяснится, что Камп действительно сын Архимага, я не удивлюсь. «Присаживайся», — Алекс кивнул на соседнее кресло. В знак приветствия я приподнял раскрытую ладонь, приземлился рядом с главой братства, и он подтолкнул мне пачку с сигаретами. «Закуривай!» Обычно я отказывался, ибо тяги к никотину не испытывал. Но сейчас настроение такое, что хотелось чем-то себя отвлечь, и я достал сигарету, закинул ее в рот, и, как это обычно делали студенты академии, сформировал на указательном пальце небольшой огонек и прикурил». Вобрав в себя дым, я выдохнул его, и в голове слегка зашумело. Но практически сразу меня отпустило, и появился дежурный. Он сообщил, что пришли гости, и Камп велел проводить их к нам. Представителей «Братства Сигма», не самого сильного и влиятельного в Академии, но наиболее многочисленного, оказалось двое. Судя по всему, родственники, круглолицые шатены с веснушками на лице, характерными ровными носами и склонностью к полноте. «Бернар Штек!» — представился первый гость. «Четвертый курс — факультет биоэнергетики!» «Халли Штек!» — назвал себя второй. «Третий курс — факультет магической трансформации!» Камп покосился на меня, А я, вспомнив, где слышал эту фамилию, уже сделал определенные выводы и кивнул ему, мол, все в порядке, проблема есть, но разрешу ее самостоятельно и вмешиваться не надо. Полуэльф понял меня и утвердительно моргнул, а затем указал гостям на места за столом напротив нас. Гости присели, и разговор как старший, обращаясь ко мне, начал Бернер. «Господин Северин!» «Мы с братом решили встретиться с вами по поручению главы нашего рода уважаемого Динарда Штека, и речь пойдет про вашего нового вассала, Рудольфа Явата. Немногим более трех месяцев назад этот подлец и мерзавец убил двух наших родственников, был изгнан из клана и бежал. Эти события касались двух благородных семей, поэтому полицию, естественно, никто к делу не привлекал». «Нам неизвестно, где и при каких обстоятельствах вы встретились с Рудольфом, а затем взяли его под свою защиту. Однако мы уверены, что, узнав, кто он на самом деле, вы лишите его покровительства и передадите ублюдка роду Штек. Таковы слова Динарда Штека, которые мы уполномочены сказать». Я задумался. «Это что же получается? Не самый сильный провинциальный род оспаривает волю главы клана Северин, указывает мне на ошибку... «Говорит, что я связался с подлецом, мерзавцем и ублюдком, тем самым, возможно, заморался сам? А еще штег дает мне возможность отказаться от своей клятвы, а потом передать ему своего вассала. С учетом того, что на переговоры прислали не имеющих в роду веса и влияния студентов, это не просто наглость, а вызов. Так это видится мне с точки зрения аристократа республики». и, по мнению Динарда Штека, я должен уступить и обозначить свою слабость, а затем понести репутационные потери. Ведь кто пойдет в вассалы к тому, кто сдает своих людей? Значит, моя реакция должна быть жесткой, и, смерив братьев Штек презрительным взглядом, я ответил. «Я в курсе того, что происходило между распущенным кланом Яват и родом Штек летом и осенью минувшего года». С мнением вашего главы не согласен, и напоминаю, что это вы, обещая неприкосновенность, вызвали Рудольфа Явата и его близких навстречу, а сами устроили засаду. Однако Рудольф оказался не слабаком, смог дать вам отпор. И если в этом деле начнет разбираться незаинтересованная сторона, например, уполномоченный третейский судья Совета кланов, то мерзавцами и подлецами станут именно представители рода «Штек», «Своего вассала я не сдам, ни при каких обстоятельствах, и если посчитаю, что он виноват передо мной или кланом, накажу его самостоятельно. Слова главы рода Штек расцениваю как наглость и требую принести извинения. В противном случае вас ожидают нелегкие времена. А еще я не понимаю, почему вы обратились ко мне через свое братство, а не лично. Проясните этот момент». Старший Штек нахмурился и помрачнел». Видимо, голова у него работала, а младший не выдержал, вскочил и навис над столом, а затем его понесло. «Ты кем себя возомнил, Северин? Думаешь, не знаем, кто ты? Одиночка без связей, последний в своем роду, и обратились к тебе через братство только потому, чтобы ты не расплакался и не побежал жаловаться Архимагу, что бедного сироту обидели? Сделай, что тебе говорят, отдай Рудольфа и Авата и живи себе спокойно дальше». Бернер, останавливая брата, дернул его за рукав пиджака, и тот упал обратно в кресло. Однако поздно. Слова сказаны, и за них необходимо отвечать. Поэтому теперь уже поднялся я, навис над штеками, усилил голос подавлением и стал говорить: «Вы совершили ошибку. Ваш род, прислав ко мне таких дебилов, совершил ошибку. Я...» «Райнер Северин готов объявить войну роду Штек до полного его уничтожения или принесения публичных извинений лично главой семьи. Срок вам — три дня. Потом официальное объявление войны, и начнутся боевые действия. Запомните это и передайте своему главе, что на переговоры людей в уровень присылать надо, а не сопливых мальчиков. Перед вами глава клана, чьи предки основали это государство. А кто вы? Никто!» «Вон отсюда, дегенераты!» Штеков проняло. Они покинули кресло и попятились к двери. Взгляд парней, которые в данный момент испытывали непреодолимый ужас, казались безумными, и когда я замолчал, они выскочили из гостевой комнаты и немедленно покинули резиденцию братства Пси. Камп немного напрягся, а я, владея закрытой информацией Департамента республиканской безопасности о благородных семьях страны и понимая, что из себя представляет Ротштек, был спокоен. Пару дней назад восстановленный наемный отряд «Шторм» подписал подготовленный моим юристом договор на пятилетнюю службу клану «Северин». Они — специалисты в уничтожении небольших дворянских семей. Элита — Поэтому Шторм, который при таком раскладе усилился лучшими стрелками Командора и Рудольфом Яватом, мог сам по себе, без моей помощи, искоренить Ротштек, и проблема будет решена в течение 24 часов. Мне плюс 10 к репутации, врагам кирдык, а остальным урок, что со мной связываться не надо, а попытки давить на Северина будут пресекаться быстро и предельно жестко. Правда... Нельзя упускать из вида, что за родом Штек может стоять более серьезная сила, которая подставляет их под мой первый удар. Но если действовать быстро и не размениваться по мелочам, все получится. «А ты крутой парень, как я посмотрю». Понимая, что все обошлось, кровь не пролилась, и братство к произошедшему инциденту не имеет никакого отношения, усмехнулся Алекс Камп. «Был бы простым», тоже улыбнувшись и взяв еще одну сигарету, ответил я – «Ты бы меня в братство не пригласил». «Верно», — согласился он, и мы расстались. Сигарету докурил уже снаружи, еще раз обдумал ситуацию и позвонил всем, кто мне служил и кому я доверял. Сначала Лике, потом Командору, рядом с которым находилась Марта Аспид, затем Евату и юристу, который должен подготовить официальный документ о том, что клан Северин объявляет войну роду Штек. Вроде бы все сделано, охрану поместья усилят, и отряд «Шторм» уже сегодня начнет подготовку к уничтожению противника. Если Динард Штек не принесет извинений, будет война. На 90% быстрая, кровавая и победоносная. Подумав об этом, я хмыкнул и в очередной раз без успеха попытался связаться с Витой Вишти. Инком девушки находился вне зоны доступа, и так уже две недели. Что с ней и где она? Неизвестно. Вероятнее всего, в подземельях Академии или в командировке. Так что подожду еще немного, и если она не появится, начну поиски. Обязательно ее найду, и никто меня не остановит. Ни Архимаг, ни грозный отец Виты. Побродив еще некоторое время по парку, я отправился на занятия группы «Обмен», где меня и других студентов готовили к путешествию в мир Шинан. Хотя от чего готовиться? Этот техномагический мир похож на Кольер-Агон. А школа Барей аналог Эршвера, но более старый, чопорный и традиционный. Там обучаются только хуманы. Люди владеют половиной мира, а закрепившиеся в другой половине эльфы, гномы, орки и представители других рас считаются ущербными ошибками природы, исчадиями зла и врагами цивилизации. Вот и вся разница, если не считать отличия по языку, который при помощи магии можно изучить за пять минут – да некоторые странные местные обычаи. Ну и боги. В мире Шинан он один. Зовут его двуликий Хора. И у этого сверхсущества что-то неладное с головой. То ли от древности, то ли от усталости, то ли от поражения мозга. У Хора ярко выраженное раздвоение личности. Причем одна личность помогает строить светлое будущее хуманам, а другая их противникам. И когда Хора накрывает тоска, а случается это хотя бы один раз в сто лет, начинается война. Бог стравливает своих последователей и наблюдает за тем, как ведутся боевые действия. Больной ублюдок. Однако местных разумных все устраивает, а последняя большая война закончилась пять лет назад. Так что за свою безопасность можно не переживать. Ядерных бомбардировок с выпадением радиоактивных осадков не ожидается. А остальное переживем.